Разбросанные повсюду безделки вызвали во мне чувство жалости. Еще вчера все они были ее убором, и кто-нибудь восторгался ими. И все они сливались в образ любви, отравленной угрызениями совести, в образ рассеянной жизни, роскоши, шумной суеты, и выдавали танталово усилие поймать ускользающее наслаждение. Красные пятна, проступившие на щеках этой молодой женщины, свидетельствовали лишь о нежности ее кожи,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 «Существует кое-что иное. Укору совести, скрежет зубовный, скрываемый улыбкой, химеры с львиной пастью, вонзающей свои клыки вам в сердце. А протестовать вексель? Неужели вы решитесь?» — воскликнула она, вперив меня взгляд. — Неужели вы так мало уважаете меня? — Если бы сам король был мне должен, графиня, и не уплатил бы в срок, я бы подал на него в суд еще скорее, чем на всякого другого должника.